Глава 1. Мимо проносились деревья и дома, подёрнутые влажным туманом. Погода уже целую неделю напоминала сумасшедший дом. Бледное марево навивало тоску. Середина июня, называется. Тусклое солнце пригасило свои лучи в ожидании дождя, но его всё не было. Только порой накрапывала какая-то карикатура на осадки, в час по чайной ложке. Никакой свежести после такого дождя не было. Моя девятка Юрка лавировалась среди машин, а я внимательно смотрела сквозь лобовое стекло, курила, небрежно сбрасывая пепел за окно, и размышляла. Новое задание, полнейшая банальщина на первый взгляд, начиналось с посещения редакции. Понедельник – день тяжелый. И началась новая трудовая неделя с нового дела. Сегодня утром, едва я с трудом оторвав голову от подушки, взялась варить себе кофе, в дверь позвонили. "Простите", глядя на меня с удивлением, прошептала женщина. "Не могла бы я поговорить с Татьяной Ивановой?" "Это я", представилась я, рассматривая посетительницу. Невысокая, хрупкая блондинка с серыми глазами. Большая родинка на щеке напоминала чёрную слезинку. На лице минимум косметики. "Мне нужна ваша помощь. Простите", снова извинилась женщина. "Мы не могли бы поговорить в квартире?" Тут я решительно взяла инициативу в свои руки. По какому поводу я вам понадобилась? Женщина растерянно заморгала, потом серьёзно сказала: "У меня пропал муж". "Кто вас направил ко мне?" спросила я, пёрши с рукой о косяк. Такая осторожность на первый взгляд может показаться излишней, но не в моём случае. Я предпочитаю знать, каким образом нашёл меня тот или иной потенциальный клиент. "Мне посоветовал обратиться к вам подполковник Кирьянов. Сам он помочь мне пока не может, прошло слишком мало времени". В милиции примут заявление не раньше, чем через 3 дня после исчезновения, а прошла всего ночь. Кирьянов сказал, что я могла бы обратиться к частному детективу и дал ваш адрес. Ну, Киря, ну молодец. Послал женщину ко мне, дал ей надежду. Володька Кирьянов, мент и мой давний друг. Он неоднократно мне помогал, и теперь помог. Я поморщилась, демонстрируя всем своим видом неприязнь к подобного рода делам. Но женщина смотрела на меня так жалобно. Сочувствие в работе вообще-то не очень мне свойственно, но в данном конкретном случае что-то откликнулось в моей душе. И я отошла от двери. Проходите, будете кофе? И представьтесь, пожалуйста. Женщина суетливо расстегнула ремешки на босоножках из светлой синтетики и ступила на ковёр так осторожно, будто ожидала увидеть на полу клубок змей. Меня зовут Анна Владимировна, можно просто Аня. Татьяна, простите, не знаю вашего почтства. Таня. Сразу отрезала я. Терпеть не могу, когда меня называют по имени-отчеству. Тем более с Анной Владимировной мы почти одного возраста. Ну, может быть, она лет на пять постарше. Таня, понимаете, мой муж... Садитесь, Аня, и рассказывайте. Но сразу предупреждаю, не могу вам ничего обещать. Посетительница тяжело вздохнула, потом кивнула в знак согласия, опустилась на стул, оперлась локтями о столешницу и приступила к повествованию. Говорила она около часа. И я узнала, что муж Анны Владимировны, Валентин Арсенеевич Клюжев, работает в Тарасовских ведомостях. Он заведующий отделом, ведущий рубрику Политики и политика. Сегодня он должен был лететь в командировку в Москву, но не полетел. Вчера не вернулся с работы. Помимо этого, Анна засыпала меня информацией, на первый взгляд, к делу совершенно не относящейся. Её муж не водил машину, терпеть не мог водный транспорт и всё такое прочее. Словесный поток я не прерывала, потому что сразу заметила: рассказывая о муже, женщина заметно успокаивалась. "Почему вы решили, что ваш муж пропал?" удивилась я. "Вполне ведь мог загулять с друзьями, например". "Нет", возразила женщина. "Он не мог. Он всегда звонил мне и предупреждал". "Простите, Аня, но это не довод". В тот момент я почти решила не браться за дело. "Какие-то более веские доказательства у вас есть?" "Ну, я не знаю. Мой муж Понимаете, он готовился к этой командировке чуть ли не за неделю. Его вещи заранее упакованы в чемодан, документы, которые он собирался взять с собой, лежат на видном месте. И вот его нет, а всё это лежит на столе. Сегодня совсем недавно женщина бросила взгляд на наручные часики. Мне позвонил Михаил Валерьевич, редактор газеты. Оказывается, Валичек должен был вчера вечером зайти за билетами, получить командировочные, но не сделал этого, что чрезвычайно странно, поскольку поездка важна для Валентина, для газеты. К воскресенью удивилась я. "Да, да, у них там очень напряжённая работа, без выходных трудятся", пояснила женщина. Я медленно потягивала кофе и курила, пытаясь решить для себя, стоит ли браться за это дело. Обдумывала полученную информацию, почти не слыша лепет женщины, истерично доказывавшей, что всё серьёзно, что я просто обязана вмешаться, что она знает о моих расценках, оплатит все необходимые расходы. А в глазах её бушевала океан отчаяния. И только клубы дыма отгораживали меня от боли Анны. Вообще-то, её доводы были не слишком вескими, но они были. И я решила для начала проконсультироваться у своего главного советчика. Аня, прервала я женщину. Я оставлю вас на минуту. Посетительница напряжённо кивнула, и я вышла из кухни. В своей комнате я взяла в руки замшевый мешочек с магическими косточками и достала из него 3-12-гранника. Конечно, кто-то может сказать, что всё это мистика и не имеет отношения к реальности, но не я. Косточки не раз спасали меня, а уж предупреждали сколько раз. И я, Татьяна Иванова, лучший, между прочим, Тарасовский детектив, постоянно советую с волшебными додекаэдрами и не стыжусь этого. Вот и теперь, сформулировав чёткий вопрос, стоит ли мне заниматься данным делом, я перемешала косточки и бросила их на стол. Выпало сочетание 30 плюс 16 плюс 7. А это означает следующее. Никто не делается злодеем без расчета и ожидаемой выгоды. Вот что мне ответили звезды. Ну и как это расценивать? Впрочем, я и не ожидала, что Косте скажут, Танечка, берись за это дело. Или наоборот, Татьяна, даже не вздумай разыскивать журналиста. А значит, как всегда, нужно поработать головой. И пришла в нее такая мысль. Если я откажусь, то ничего не потеряю, но ничего и не приобрету. Если же отвечу да, могу получить гонорар. И я решила согласиться, попутно пожелав, чтоб черти порвали друга Кирю, советчика добренького. У него небось весяков выше крыши скопилось. Вот и поспешил ещё от одного, явного, замуж что-то избавиться. Пвернулась я на кухню. Моя ранняя гостья встретила меня взглядом полным надежды. Анна, я займусь этим делом, но повторю, в успехе уверена быть не могу. И у меня к вам несколько вопросов. Анна была вся вниманья. Она преданно смотрела на меня и теребила в руке ремешок сумки, перестав даже морщиться от сигаретного дыма. У вашего мужа были недоброжелатели, кто-то не слишком его любивший? Нет, кажется, нет. И ничего странного в последнее время вы не замечали? Нет, протянула Анна смущённо. Кажется, всё было как всегда. Она задумалась. Я ждала продолжения и молча курила, изредка делая глоток уже порядком остывшего кофе. «Знаете...» – минуты через три вернулась к разговору посетительница. «Не думаю, что это важно, но все же скажу». Валечка в последнее время был раздраженным. Говорил, один сотрудник хочет выжать его с места и стать заведующим отделом. «Анна, надеюсь, вы захватили с собой фотографии вашего мужа?» – спросила я, обдумывая полученную информацию. «Две версии уже начали вырисовываться». Клюжи вос готовностью открыла сумку и выудила несколько прямоугольников. Положила их передо мной на стол. Вот, это мой муж, а это мы вместе. Тыкала она пальцем в глянцевые изображения. Надо отдать ей должное. Анна выбрала отличные фотографии, и её муж оказался великолепным образчиком мужской привлекательности. Он был высок, на полторы головы выше жены. Тронута её сиденой виски, светлые пронзительные глаза на привлекательном овальном лице, которое портило только одна деталь выпуклый, очень заметный шрам, пересекавший подбородок. Такой не замаскируешь ни одним гримом, всё равно будет видно. Что это? заинтересованно спросила я. Знаете, Валичек ещё в молодости подрался с кем-то и заработал удар ножом. Он пытался отращивать бороду, но шрам не удавалось замаскировать, пустилась в пространные пояснения Анна Владимировна. Одно время муж комплексовал пытался пользоваться моим тональным кремом, я даже театральный грим покупал, но ничего не помогало. Шрам под косметикой был ещё больше виден, если честно. Ну а потом Валичек с Wicks с этим перестал его замечать. Я выпросила ещё некоторые подробности и проводила Анну Владимировну Клюжеву, получив аванс за неделю, после чего собралась, сложив в сумку то, что может оказаться необходимым, и отправилась в путь. Таким было утро этого понедельника и приведшее меня к зданию редакции. Вывеска Тарасовских ведомостей замаячила впереди, и я припарковала машину. Моя бежевая девяточка тем и хороша, что не бросается в глаза. Обычная машина. «Здравствуйте», – с улыбкой проговорила я, войдя в просторный офис. Редакция Тарасовской газеты занимает весь третий этаж высотного здания в центре. Как и положено в любом уважающем себя учреждении, за столом гордо восседала секретарша. Девчонка с глубокомысленным видом подтачивала ногти. Когда я вошла, она окинула меня внимательным ревнивым взглядом и вернулась к тому же важному занятию. Я уже привыкла, что именно так на меня смотрят женщины, чувствуя соперницу. Тем не менее, я любезно улыбнулась и спросила: "Могу я поговорить с Валентином Арсеньевичем Клюжевым?" "Его нет", сухо ответила девушка, не поднимая взгляда от собственных ногтей. "А зачем он вам нужен? Когда он будет?" новную спросила я, проигнорировав вопрос. Не знаю, ответила секретарша спокойно. Тогда я хотела бы поговорить с Михаилом Валерьевичем, не отставала я. Он занят, покосившись на обитую деревянными планками дверь кабинета, буркнула девчонка. Так, значит, редактор газеты сидит за этой дверью. И занят. Как бы мне проникнуть к нему? Девушка, у меня важное дело, нагло блефовала я. Боюсь, вам влетит, если не доложите начальству. Вероятно, на лице моём была написана такая уверенность, что девица прониклась. Она отклеилась от стула и грациозно покачиваясь на высоких шпильках, вошла в кабинет. Михаил Валерьевич хочет узнать, по какому вопросу вы пришли, через минуту сообщила секретарша, выглядывая из-за приоткрытой двери. Тогда я молча прошествовала к кабинету и отодвинув девицу со своего пути, вошла. Иногда действовать нахрапом бывает полезно. Увидев редакционное начальство, я поняла, что не ошиблась. Он был полным, добродушным и явна патким на женщин. Глазки его сразу же заморгали, словно Михаил Валерьевич захотел съесть частного детектива Татьяну Иванову с потрохами. "Вы ко мне с трудом поднимаюсь из кресла", осведомился он, и кивком головы отослал секретаршу. "Милочка, иди". "Да", очаровательно улыбнулась я. Привлекательная блондинка с ногами от тушей, а именно так я выгляжу, не оставит равнодушным ни одного мужчину. Знаю по собственному опыту, особенно если эта блондинка предусмотрительно надела узкую и довольно короткую юбку. Я опустилась в кресло и закинула ногу на ногу, скромно опустив глаза. Редактор газеты восторженно пялился на меня, забыв даже спросить, что мне понадобилось. Я тоже молчала, предоставив инициативу ему. По какому вопросу вы хотели говорить со мной? Кстати, как вас зовут? Наконец Михаил Валерьевич перешёл к делу. Меня зовут Татьяна И я хотела побеседовать с Валентином Арсенеевичем Клюжевым, сказала я таким тоном, словно это всё объясняла. Но мне сказали, что его нет. Где он? Зачем вам нужен Клюжев, Таня? спросило начальство, умильно сложив руки на брюшке. Объясните. Вы буквально ворвались в мой кабинет, значит, Валентин Арсенеевич вам действительно очень нужен. К сожалению, его нет, но я хотела бы помочь вам. А когда он появится? Я хотела показать ему свою статью. Про бапиратов, сказать. Я вдохновенно врала, но интуиция подсказывала, что я попусту теряю время. Выносить ссор из избы здесь, по всей видимости, не принято. К тому же неизвестно, куда делся Клюжев. Поэтому я встала и прошлась по кабинету, на мгновение задержавшись у телефона. «Понятия не имею», – усмехнулся Михаил Валерьевич. «Но, может быть, вы дадите мне вашу статью?» «Ну что вы, я не могу», – быстро отреагировала я. Валентин Арсеньевич сам обещал ее посмотреть. Думаю, будет лучше, если я дождусь его. — Чем я лично могу вам помочь? — осведомился Михаил Валерьевич. — Позвольте мне позвонить от вас, — заулыбалась я. — Конечно, пожалуйста, — сказал он, и чтобы не мешать мне, вот воспитанный мужчина, даже отодвинулся в сторонку подальше от своего стола. Я смущенно посмотрела на него, улыбнулась и как бы случайно приподняла юбку еще на пару сантиметров. Редакционное начальство обалдело рассматривало мои ноги. Простите, Михаил Валерьевич, мне очень неловко, заговорила я, ещё подпускав голос скромности. В чём дело? покраснев, удивлённо спросил редактор газеты. Таня, не стесняйтесь. Понимаете, разговор очень-очень конфиденциальный. Можно я минуто на две останусь одна? И я доверительным жестом прикоснулась ладонью к пухлой руке Михаила Валерьевича. Тот просто растаял. Ну, конечно, Танечка, я выйду. Это не будет для вас слишком сложно? Для порядка спросила я у него. Но он с готовностью поднялся и вышел, прикрыв за собой дверь. Понимаю, повод дурацкий, но ведь действует. Особенно с подобными бабниками. Конечно, мне не составило труда поставить жучок. Мгновенно я открутила крышечку на телефонной трубке, и жучок, щелкнув, ловко разместился под мембраной. Еще один жучок занял укромное место на внутренней поверхности редакторского стола. Нашпиговав таким образом кабинет Михаила Валерьевича техникой и для вида набрав наугад пару телефонных номеров, я покинула эти гостеприимные стены. Конечно, ничего интересного я не узнала, но, может быть, впоследствии узнаю. Танечка, я думал, мы с вами кофеёк попьём, Михаил Валерьевич перехватил меня на выходе. Простите, думаю, в другой раз, мило улыбнулась я. Спасибо за телефон. Выходя из редакции, я пришпилила ещё один жучок к стулу, стоявшему у дальнего окна. Там, судя по всему, находилась местная курилка. А мы, русские, где чаще всего обсуждаем животрепещущие проблемы? Уж, конечно, не в кабинете. Выйдя из офиса, я плюхнулась на сиденье девяточки и прижала к уху сразу два наушника. В одном из них раздавался лишь отдалённый звук. Видимо, пока в курилке никого не было. Поначалу ежички в начальственном кабинете молчали. Потом Михаил Валерьевич пообщался с секретаршей, навёл критику относительно формулировок в деловой переписке. Чуть позже хлопнула дверь, и снова раздался его голос с мягко-властными интонациями. Послушай, кто заходил в мой кабинет в последние дни? Тут возник другой голос, приторно обволакивающий, бархатистый. Понятия не имею. А что произошло? В принципе, задумчиво тревожно начал фразу редактор газеты Михаил Валерьевич, что же всё-таки случилось? спросил обладатель приторного голоса. Представляешь, пропали деньги, пожаловался хозяин кабинета. Заглянул в сейф и вижу, нет их. Я уже голову сломал, куда они могли деться? Михаил Валерьевич, а не могло быть ошибки? Может, вы их куда-то перепрятали? Эти к чёрту, не сдержанно откликнулся редактор газеты. Я ничего никуда не девал. А Борис Иванович, спросил бархатистый голос. Да его найти невозможно, укатил куда-то, наверное, со вздохом буркнул Михаил Валерьевич. Да он и не стал бы брать, особенно не предупредив. Много денег-то, вежливо поинтересовался обладатель сладкого голоса. Довольно-таки, сухо бросил директор. Зарплата всех сотрудников, включая мою собственную, и гонорары, и чёртов клюжев исчез. Валентин, вы же не думаете? ахнул собеседник. Да не На него не похоже. А пропадать перед командировкой похоже, ехидно протянул Михаил Валерьевич. Ну что тогда, ментов приглашать? Думаю, пока не стоит, вздохнул редактор. И чтобы никому понял? Естественно, шутливо, но неожиданно твёрдо ответил неизвестный мужчина. Разговор на этом прервался. Впрочем, пищи для размышлений и без того было достаточно. Если принять за факт хищения денег Валентином Клюжевым, автоматически высвечивается несколько вариантов. Он мог стремительно исчезнуть из города, прежде всего. Ну что ж, дальнейшее обдумаем позднее, а пока... И я завела машину, попутно размышляя, как бы я поступила на месте Клюжева, если бы выкрала из кабинета директора кучу денег. А судя по всему, денег и впрямь была куча. Тарасовские ведомости достаточно процветающее издание, и оплата труда там выше средней. К тому же Михаил Валерьевич говорил о гонорарах. Итак, что бы я сделала с крупной суммой денег на руках? Естественно, смылась бы из города как можно скорее. Машину журналист не водил. Следовательно, остаётся два выхода: поезд и самолёт. Но с поездами в нашей стране всё время случается одна беда: опаздывают они безбожно. Да и мало ли задержек в пути. К тому же сейчас в сезон отпусков, вряд ли можно быстро достать билеты. Значит, вероятнее всего самолёт. И оперативно, и можно быстро оказаться очень далеко. То есть это наиболее удобный выход, если нужно побыстрее исчезнуть из города. Придя к такому выводу, я отправилась в аэропорт. Вчера вылетал лишь один рейс, причём утром. Это сразу же отпадает, ведь утром Клюжев был на работе. ночью и сегодня утром было ещё два рейса. Я расспросила тех, кто оформлял билеты улетавших. Надо же, как на всех действует удостоверение работника нашей бравой милиции. Ответы получила исчерпывающие. В общем, узнала, что высокий седоватый брюнет средних лет со шрамом на подбородке не садился ни на один из рейсов. Вывод напрашивался простой. Господина Клюжева в аэропорту не было. Мы всегда обращаем внимание на наших пассажиров. Уверенно сказала одна работница, хрупкая молодая женщина, владно сидевшая в форменном костюмчике, а затем добавила: "И человек с ошрамом породил бы массу легенд и предположений. Нет, такого человека не было", посмотрев на фотографию и выслушав моё устное описание, столь же уверенно заявила другая работница аэропорта. Она улыбнулась и красивым небрежным жестом перекинула через плечо длинную чёрную косу. "Я бы заметила, у меня фотографическая память на лица. Однажды увижу обязательно узнаю человека. А бородатые мужчины были? Знаете, с сожалением сказала эта моя собеседница. Сейчас борода от чего-то не в моде. Был только седой старик ниже меня ростом, вот у него борода длиннющая. Все остальные мужчины гладко брито или с усиками. Бородатых точно не было. Поблагодарив девушек от души и от имени родной милиции, я вышла из здания аэропорта и вновь окунулась в удушающую атмосферу улицы. Милый наш город Тарасов сегодня напоминал одну большую баню. Влажный воздух был до неприличия раскалён, а с неба печально светил обжигающий солнечный шар. Итак, Клюжев не покинул город в спешном порядке. Вопрочём он мог скрыться у друзей или любовницы. Кстати, была ли у него любовница? Необходимо выяснить. Ещё одна версия его могли просто подставить. Тот же глава редакции, например, или любой другой сотрудник, похитивший деньги. Тогда мало вероятность найти Валентина Арсеевича в живых. Следующий вариант, касающийся денег, журналиста перехватили и деньги у него перекрали. В этом случае финал столь же легко предсказуем. Где-нибудь в отдалении появится неопознанный труп. И не стоит упускать из виду слова Анны Владимировны о том, что на место клюжева метил какой-то человек. Как бы дико это ни звучало, сей претендент также мог освободить для себя вакансию. «Что это у меня сегодня одни кровожадные версии рождаются?» – задумалась я на мгновение. И сама себе ответила. Судя по всему, к тому дело и идет. Притормозив у ларечка Роспечати, я купила несколько номеров Тарасовских ведомостей и бросила их на заднее сиденье. И в этот момент ахнула, сообразив, что перебирая все возможные вероятности, пропустила на поверхности лежащую версию, столь же банальную и само собой разумеющуюся, как и побег с деньгами. Ведь Клюжева могли убрать в связи с командировкой, мало ли вдруг некто ужасно не хотел, чтобы журналист отправился в Москву. Следовательно, необходимо узнать, зачем Клюжева должны были отправить в столицу. Вернувшись домой, я как будто пережила второе рождение. Освежающая прохлада душа сняла накипь усталости с тела и мозга, а чашечка свежесваренного кофе довершила эту метаморфозу. Кстати, никогда не стыжусь признаваться, я настоящая кофеманка и терпеть не могу все многочисленные суррогаты в банках, а признаю исключительно чёрный кофе из только что смолотых зёрен. Теперь, вооружившись сигаретой, я уселась на кухне и положила перед собой стопку газет. Как из книг можно многое узнать об их авторе, так и из статей о журналисте, который их писал. Вот и пришлось заинтересоваться Тарасовской прессой. При чтении всего написанного Клюжевым у меня появилось и успело окрепнуть странное ощущение, как будто я начал читать между строк. Статьи Клюжева касались политиков и политической обстановки в Тарасове, причём политические наши деятели описывались очень кратко и осторожно, словно автор старался никого не задеть и не обидеть. Когда я докурила пятую по счёту сигарету и выпила, наверное, целый литр кофе, в голове прояснилось окончательно, и у меня сформировалась ещё одна версия. Если говорить проще, у меня появилась идея фикс. Валентин Арсенеевич писал гораздо меньше, чем знал, следовательно, собирал компромат на политиков. А что? Очень даже возможно, что так оно и было. Дальше логика такая: человек, узнав о компромате, решил избавиться от журналиста. В самом деле, кому приятно оказаться раскрытым? У всех свои тайны. Ну и к какой же версии мне обратиться сначала? Думаю к простенькой, а любовница. В конце концов, всегда надо надеяться на лучшее. Может быть, господин Клюжев тихо мирно сейчас отдыхает и мечтает, как будет тратить деньги. Найти его задача для меня не столь уж и трудная. Звонок Анне Владимировне дал необходимую информацию. Клюжева назвала имена и адреса друзей своего мужа, тех, о ком она знала. И я отправилась по этому пути, о корочки следователя, имевшиеся у меня для подобных случаев. Вещь незаменимая. Они помогают с полным правом задавать вопросы.